Глава 13. Ангелы неба Затаив дыхание, следил Эркнор за манипуляциями искусных лаборантов. Обилие приборов напоминало пост управления звездолета. Но простор большого зала с широкими голубоватыми окнами сразу же отводил всякие мысли о космическом корабле. В центре комнаты на металлическом столе стояла камера из толстых плит руфолюцита, материала прозрачного и для инфракрасных и видимых лучей. Паутина трубок и проводов оплетала коричневую эмаль звездолетного водяного бака, заключавшего двух черных медуз с планетой железной звезды. Эон тал, выпрямившись, как на гимнастике, с беспомощно висевшей по-прежнему на перевязи рукой, издалека заглядывал на медленно поворачивающийся барабан самописца. На лбу биолога, выше широких черных бровей, выступили капельки пота. Эркнор облизнул пересохшие губы. «Ничего, за пять лет пути там остался один прах», — хрипло заметил астролетчик. «Если так, то большая беда». Для Низы и для меня, отозвался биолог. Понадобится искание ощупью, возможно, многолетнее, чтобы определить характер поражения. Вы продолжаете думать, что органы, убивающие добычу, одинаковы у медуз и у креста? Не только я. Гримшар и все другие пришли к той же уверенности. Но сначала были самые неожиданные мысли. Я вообразил, что Черный крест вообще не имеет отношения к планете. Я тоже помните, говорил вам об этом. Мне почудилось, что это существо с дискового звездолета истерегло его. Но если подумать серьезно, то какой смысл стеречь несокрушимую крепость снаружи ее? Попытка вскрыть спирала диск показала нелепость таких мыслей. Я представлял себе, что Крест вообще не живой. Робот-автомат, поставленный на охрану звездолета? Да. Но теперь, конечно, я отказался от этой мысли. Черный Крест — это живое существо, порождение мира мрака. Вероятно, эти твари обитают внизу на равнине. Он появился со стороны ворот прохода в утесах. Медузы более легкие и подвижные. Это обитатели плоскогорья, на которые мы сели. Связь черного креста и спирала диска случайна. Просто наши защитные устройства не коснулись этого отдаленного уголка равнины, всегда остававшегося во мраке за гигантским диском. И вы считаете убийственные органы креста и медуз сходными? М да. У этих животных, обитающих в одних и тех же условиях, должны были возникнуть и схожие органы. Железная звезда, тепловое электрическое светило, вся толстая атмосфера планеты сильно насыщена электричеством. Гримшар считает, что животные собирали энергию из атмосферы, создавая сгущение наподобие наших шаровых молний. Вспомните движение коричневых звездочек по щупальцам медуз. И у креста были щупальцы, но не было. Просто никто не успел заметить. Но характер поражения по нервным стволам с параличом соответствующего высшего центра, в этом все мы единодушны, одинаков у меня и у низы. Это главное доказательство и главная надежда. «Надежда?» — встрепенулся Эрк-Нор. Смотрите!» — биолог показал на ровную линию записи прибора. «Чувствительные электроды, погруженные в ловушку с медузами, ничего не показывают. Чудовища забрались туда с полным зарядом своей энергии, которая никуда не могла одеваться из бака после его заделки». Изоляционная защита космических пищевых сосудов вряд ли может быть проницаема. Это не наши легкие биологические скафандры. Вспомните, что крест, погубивший низу, не причинил вам вреда. Его ультразвук проник в скафандр высшей защиты, сломив волю, но поражающие разряды оказались бессильны. Они пробили только скафандр низы, так же, как медузы пробили мой. Следовательно, заряд шаровых молний или чего-то похожего, который вошел в бак, должен там остаться. Но приборы ничего не показывают. В этом и есть надежда. Значит, медузы не рассыпались в прах, они, понимаю, закапсулировались, заключили себя в нечто вроде кокона. Да, подобное приспособление. Распространено среди живых организмов, вынужденных переживать неблагоприятные для существования периоды. Долгие ледяные ночи черной планеты, ее страшные ураганы на восходах и закатах. Вот такие периоды. Но так как они сравнительно быстро чередуются, то я уверен, что медузы могут быстро инцистироваться и также быстро выходить из этого состояния. Если рассуждение верно, то мы сможем довольно просто вернуть черных медуз к их убийственной жизнедеятельности. Восстановлением температуры, атмосферы, освещения и прочих условий черной планеты. Да, все рассчитано и подготовлено. Скоро появится грим-шар. Мы начнем продувать бак неоново-кислородно-азотной смесью при давлении в три атмосферы. Но сначала убедимся. Эонтал посовещался с двумя ассистентами. Какая-то установка стала медленно подползать к коричневому баку. Передняя руфалицитовая плита отодвинулась, открывая доступ к опасной ловушке. Электроды внутри бака заменились микрозеркалами, с цилиндрическими осветителями. Один из ассистентов встал за пульт телеуправления. На экране возникла вогнутая поверхность, покрытая зернистым налетом, и тускло отражавшая лучи осветителя, стенка бака. Плавно поворачивалось зеркало. И он Тал заговорил. Рентгеном просветить трудно, слишком сильна изоляция. Приходится применять более сложный способ. Вращение зеркала отразило дно сосуда, и на нем два белых комка в форме неправильных шаров с ноздреватой волокнистой поверхностью. Комки походили на плоды недавно выведенной породы хлебных деревьев, достигавшие 70 сантиметров в поперечнике. «Присоедините ТВФ к вектору грим-шара», обратился биолог к помощнику. Ученый едва убедился в правоте общих предположений, прибежал в лабораторию. Близоруко щурясь, вовсе не от слабости зрения, а по привычке, он оглядывал приготовленные аппараты. Грим Шар не походил на знаменитых ученых, которые, как правило, отличались внушительным видом и властностью характера. Эрк -нор вспомнил Рен Боза с его застенчивой мальчишеской внешностью так не соответствовавший величию его ума. «Вскройте заделанный шов!» — скомандовал Гримшар. Механическая рука взрезала слой твердой эмалевой массы, не сдвинув с места тяжелую крышку. Шланги с газовой смесью подключились к вентилям. Сильный прожектор инфракрасных лучей заменил железную звезду. Температура. «Сила тяжести», «Давление», «Электрическая насыщенность» — повторял показания приборов, находящийся у них ассистент. Спустя полчаса Гримшар обернулся к астролётчикам. Пойдемте в зал отдыха. Нет возможности предугадать время оживления этих капсул. Если Эон прав, то это произойдет скоро. Дежурные предупредят нас». Институт нервных токов — Был построен далеко от жилой зоны на окраине заповедной степи. Земля на исходе лета стала сухой, и ветер уносился вдаль с особенным шелестом, проникавшим в настежь открытые окна, вместе с легким запахом подсушенных солнцем трав. Трое исследователей в удобных креслах погрузились в молчание, поглядывая в окна поверх раскидистых деревьев на марево далекого горизонта. Время от времени кто-нибудь закрывал усталые глаза, но ожидание было слишком напряженным, чтобы задремать. На этот раз судьба не испытывала терпения ученых. Не прошло и трех часов, как вспыхнул экран прямого соединения. Дежурный ассистент едва сдерживал себя. Крышка шевелится. В одно мгновение все трое оказались в лаборатории. Закройте наглухо руфолюцитовую камеру, проверьте герметичность, распорядился Гримшар. Перенесите условия планеты в камеру. Легкое шипение мощных насосов, посвистывание уравнителей давления, и внутри прозрачной клетки оказалась атмосфера мрака. Увеличьте влажность и насыщение электричеством, продолжал Гримшар. Резкий запах озона поплыл по лаборатории. Ничего не произошло. Ученый нахмурился, окидывая взглядом приборы, и селись сообразить, что упущено. Нужна тьма, вдруг раздался четкий голос Эрга Нора. И он тал даже подпрыгнул. Как я смог забыть? Гримшар, вы не были на железной звезде, но я. «Поляризующие ставни», — вместо ответа сказал ученый. Свет померк. Лаборатория осталась освещенной лишь огнями приборов. Ассистенты задернули пульт шторами, и все погрузилось во мрак. Кое-где едва мерцали точки самосветящихся индикаторов. Дыхание черной планеты пахнуло в лица астролетчиков воскресив в памяти страшные и увлекательные дни тяжелой борьбы. Прошло несколько минут молчания, в котором слышались лишь осторожные движения эона Тала, настраивавшего экран для инфракрасных лучей с поляризующей ширмой, предупреждающей отбрасывание света. Слабый звук и тяжелый удар. Это упала крышка водяного бака внутри руфолюцитовой камеры. Знакомое мерцание коричневых вспышек. Это щупальца черного чудовища появились над краем бака. Внезапным прыжком оно взлетело вверх, простираясь покрывалом тьмы на всю площадь руфолюцитовой камеры и ударилось о прозрачный потолок. Тысячи коричневых звездочек заструились по телу медузы, Покрывало выпучилась куполом, как от дуновения снизу, и медуза уперлась в дно камеры, собранными пучком щупальцами. Таким же черным призраком поднялось из бака второе чудовище, невольно внушая страх своими быстрыми и беззвучными движениями. Но здесь, за прочными стенами опытной камеры, окруженные управляемыми на расстоянии приборами, Порождения планеты мрака были бессильны. Приборы измеряли, фотографировали, определяли, вычерчивали сложные кривые, раскладывая устройства чудовищ на разнообразные физические, химические и биологические показатели. Ум человека вновь собирал эти разнокачественные данные, овладевая устройством неведомых порождений ужаса и подчиняя себе их. С каждым пролетавшим незаметно часом Эрк Нор убеждался в победе. Все радостнее становился Эон Тал, все оживленнее Грим Шар и его молодые ассистенты. Наконец, ученый подошел к Эрку Нору. «Вы можете идти со спокойным сердцем. Мы останемся до конца исследования. Я боюсь включить видимый свет», Здесь черным медузам нет от него убежища, как на их планете. А они должны ответить на все, что мы хотим знать. И вы будете знать? Через 3 четыре дня наше исследование станет исчерпывающим для нашего уровня знаний. Но уже сейчас можно представить, каково действие парализующего устройства. И лечить низу? Да только теперь эркнор почувствовал какую большую тяжесть носил он в себе с того черного дня дня или ночи да не все ли равно дикая радость наполнила этого всегда сдержанного человека он с трудом преодолел нелепое желание подбросить грим шара в воздух трясти и обнять маленького ученого эркнор поразился самому себе успокоился и минуту спустя обрел свою всегдашнюю сосредоточенность. Как поможет ваше изучение борьбе с медузами и крестами в будущей экспедиции? Конечно, теперь мы будем знать врага. Но разве состоится экспедиция в этот мир тяжести и мрака? Я не сомневаюсь в этом. Теплый день северной осени едва начался. Эркнур шел без обычной стремительности, переступая босыми ногами по мягкой траве. Впереди на опушке зеленая стена кедров переплеталась с облетевшими кленами, похожими на столбы редкого серого дыма. Здесь в заповеднике человек не вмешивался в природу. Своя прелесть была в беспорядочных зарослях высоких трав, в их смешанном и противоречивом, приятном и резком запахе. Холодная речка преградила путь. Эркнор спустился по тропинке. Ветровая рябь на пронизанной солнцем прозрачной воде казалась зыблющейся сеткой волнистых золотых линий, наброшенной на пестрящуюся гальку дна. Незаметные кусочки мха и водорослей проплывали в воде, и под ними бежали по дну пятнышки синих теней. За речкой клонились по ветру лиловые крупные колокольчики. Запах влажного луга и багряных осенних листьев обещал радость труда человеку, потому что у каждого в уголке души еще гнездился опыт первобытного пахаря. Яркая желтая иволга уселась на ветку, издавая насмешливый и самоуверенный свист. Чистое небо над кедрами посеребрилось взмахом широкого крыла перистых облаков. Эркнор углубился в припахивающий горьковатой кедровой хвой и смолой сумрак леса, пересек его и поднялся на холм, вытирая намокшую непокрытую голову. Заповедная роща вокруг нервной клиники не была широкой, И Эркнор скоро вышел на дорогу. Речка наполняла каскад бассейнов из молочного стекла. Несколько мужчин и женщин в купальных костюмах выбежали из-за поворота и понеслись по дороге между рядами пестрых цветов. Вряд ли осенняя вода была теплой, но бегуны, подбодряя друг друга смехом и шутками, ринулись в бассейн. Веселой кучей всплывая вниз по каскаду. Эркнор невольно улыбнулся. Где-то на местном заводе или ферме настало время отдыха. Никогда еще родная планета не казалась такой прекрасной, ему проведшему большую часть своей жизни в тесном звездолете. Великая благодарность переполняла Эргонора ко всем людям, к земной природе принимавшим участие в спасении его рыжекудрова астронавигатора Низы. Сегодня она сама пришла ему навстречу в сад клиники. После совещания с врачами они решили поехать вместе в полярный невросанаторий. Как только удалось разомкнуть паралитическую цепь, устранив устойчивое торможение в коре мозга, от разряда щупалец черного креста. Низа оказалась совершенно здоровой. Требовалось только вернуть былую энергию после столь долгого каталептического сна. Низа, живая, здоровая Низа, какое счастье! Как ново и неожиданно ярко это чувство, переполнившее его душу. Он увидел одинокую женскую фигуру, быстро шедшую ему навстречу от разветвления дороги. Он узнал бы ее из тысячи. Веду Конг. Веду. Прежде так много занимавшую его мысли, пока не выяснилась разность их путей. Привыкшая к диаграммам вычислительных машин мышления Эргонора, представила себе крутую, взмывающую в небо дугу его стремление, и парящий над планетой, погружающийся в глубину ее прошлых веков, путь жизни и творчества Веды. Обе линии широко расходились, отдаляясь друг от друга. Знакомое до мельчайших подробностей лицо Веды Конг вдруг поразило Эргонора своим сходством с низой, такое же узкое, с широко расставленными глазами и высоким лбом, с длинными бровями в разлет, с тем же выражением нежной насмешки у крупного рта. Даже носы, у обеих чуть вздернутые, мягко закругленные и удлиненные, были похожи точно у сестер. Только Веда смотрела всегда прямо и вдумчиво, а упрямая головка Низы Крит часто вздергивалась вверх в юном порыве. «Вы рассматриваете меня?» — удивилась Веда. Она протянула Эргунору обе руки, и тот прижал их к своим щекам. Веда, вздрогнув, высвободилась. Остролетчик слабо усмехнулся. «Я хотел поблагодарить их, эти руки, выходившие низу. Она... Я все знаю. Требовалось постоянное дежурство, и вы отказались от интересной экспедиции. Два месяца». «Не отказалась?» А опоздала, поджидая тантру. Все равно было поздно, а потом она прелесть ваша Низа. Мы внешне похожи. Но она настоящая подруга победителей космоса и железных звезд со своей устремленностью в небо и преданностью. Веда. Я не шучу, Эрк. Вы чувствуете, что сейчас еще не время для шуток. Надо, чтобы все стало ясно. Мне и так все ясно, но я благодарю вас не за себя, за низу. Не благодарите. Мне стало бы трудно, если бы вы потеряли низу. Понимаю, но не верю, потому что знаю Веду Конг, совершенно чуждую такого расчета, и моя благодарность не ушла. Эркнур погладил молодую женщину по плечу и положил пальцы на сгиб руки Веды. Они шли рядом по пустынной дороге и молчали, пока Эрк Нор не заговорил снова. «Кто же он, настоящий?» «Дар-ветер, прежний заведующий внешними станциями? Вот как?» «Эрк, вы произносите какие-то незначащие слова. Я вас не узнаю». «Я изменился, должно быть». Но я представляю себе дар ветра лишь по работе и думал, что он тоже мечтатель космоса. Это верно, мечтатель звездного мира, но сумевший сочетать звезды с любовью к Земле, древнего земледельца. Человек знания с большими руками простого мастера. Херкнор невольно взглянул на свою узкую ладонь с длинными твердыми пальцами. Математика и музыканта. Если бы вы знали, веда, мою любовь к земле сейчас, после мира тьмы и долгого пути с парализованной низой, конечно, но она, эта любовь, не создает основу моей жизни. Не может, вы настоящий герой и потому ненасытны в подвиге. Вы и эту любовь понесете полной чашей, боясь пролить из нее каплю на землю, чтобы отдать для космоса, но для той же Земли. Веда, вас сожгли бы на костре в темные века. Мне уже говорили об этом. Вот и развилка. Где ваша обувь, Эрк? Я оставил ее в саду, когда вышел вам навстречу. Мне придется вернуться. До свидания, Эрк. Мое дело здесь кончено, наступает ваше. Где мы увидимся? Или только перед отлетом нового корабля? Нет, нет, Веда. Мы с низой уедем в полярный санаторий на три месяца. Приезжайте к нам и привезите его дар ветра. — Какой санаторий? Сердце Камень на северном побережье Сибири или в Исландию Осенние Листья? Для северного полярного круга уже поздно. Нас пошлют в южное полушарие, где скоро начнется лето. Белая заря на земле Грахама. Хорошо, Эрк. Если дар ветер сразу не отправится восстанавливать спутник 57, вероятно, сначала должна быть подготовка материалов. Хорош ваш земной человек. Почти год в небе. Не лукавьте. Это ближнее небо в сравнении с невообразимыми пространствами, которые разлучили нас. Вы жалеете об этом Веда? Зачем вы спрашиваете, Эрк? В каждом из нас две половинки. Одна рвется к новому, другая бережет прежнее и рада вернуться к нему. Вы знаете это и знаете, что никогда возвращение не достигает цели. Но, сожаление, остается как венок на дорогой могиле. «Поцелуйте меня, Веда, дорогая!» Молодая женщина послушно выполнила просьбу, слегка оттолкнула остролетчика и быстро пошла к главной дороге — линии электробусов. Робот рулевой, подошедшей машины, остановился. Эркнор долго видел красное платье Веды за прозрачной стенкой. Смотрела и Веда через стекло, На неподвижно стоявшего Эргонора. В мыслях настойчиво звучал рефрен стихотворения поэта эры разобщенного мира, переведенного и недавно положенного на музыку Арком Гиром. Дар ветер сказал ей однажды в ответ на нежный укор: И ни ангелы неба, ни духи пучин разлучить никогда б не могли не могли разлучить мою душу с душой, обольстительный Аннабель Ли. Это был вызов древнего мужчины силам природы, взявшим его возлюбленную. Мужчины, не смирившегося с утратой и ничего не захотевшего отдать судьбе.